В общем, он прополз мимо и, наконец, отыскал пару несъеденных листьев. Периодически он возвращался, чтобы проверить спящих. А потом он увидел, как Ворбис сел, внимательно огляделся, взял в руку камень, рассмотрел его со всех сторон и обрушил на голову Бруты. Брута даже не застонал после чего Ворбис встал и направился прямиком туда, где в кустах прятался Ом. Раздвинув ветки, он поднял ту самую черепашку, которую недавно повстречал Ом. Некоторое время Ворбис держал ее в поднятой руке и смотрел на смешно шевелящиеся лапки, после чего размахнулся и швырнул черепашку об скалу. Потом поднял Бруту, с видимым усилием взвалил его на плечо и зашагал в сторону Омнии. Все это заняло каких-то несколько секунд. Ом с трудом заставил себя не спрятаться в панцирь, что является инстинктивной реакцией черепахи на страх. Ворбис уже скрывался за скалами. Вот он совсем скрылся из виду. Ом было пополз вперед, но, заметив скользившую по земле тень, резко остановился и спрятался в панцирь. Это была знакомая тень, тень, которая вызывает у всякой черепахи поистине смертельный ужас. Орел камнем упал на то место, где барахталась в песке раненая черепаха и, лениво взмахнув крыльями, взмыл обратно в небо. Он наблюдал за орлом, пока тот не превратился в точку. Когда от этой точки отделилась другая, поменьше, и полетела на камни внизу, он отвернулся. Орел опускался медленно, предвкушая трапезу. Ветер раскачивал ветки кустов, шевелил песок. Ому показалось, что он слышит колкие, насмешливые голоса мелких богов. Святой Когтей, встав на колени, разломил жесткий пухлый лист растения. «Приятный парень», — думал он. «Правда, разговаривает сам с собой, но этого и следовало ожидать. Пустыня по-разному действует на людей, правда, Ангус?» «Да», — ответил Ангус. Ангус наотрез отказался пить противную воду. Сказал, что от нее его пучит. «Как хочешь». Пожал плечами святой когтей, а потом воскликнул. Так-так, а вот и угощение. Нечасто можно встретить в пустыне многоножку обыкновенную, а здесь под одним камнем он нашел сразу трех. Смешно, но иногда хочется пожевать чего-нибудь этакого. Даже когда на обед были превосходные свиные суши в кляре, приправленные пармезаном, анчоусом, карри и обложенные клубнями ямса. Он как раз выковыривал из зубов остатки второй многоножки, когда на гребне бархана за его спиной показался лев. Лев испытывал странное чувство благодарности. Он чувствовал, что должен догнать тот кусок еды, который так заботился о нем, догнать и символически от него отказаться. Но сейчас прямо перед ним сидел еще один кусок еды, который не обращал на него ни малейшего внимания и которому он был абсолютно ничем не обязан. Он двинулся вперед и очень скоро перешел на бег. Совершенно не подозревая о нависшей над ним опасности, святой когтей принялся за третью многоножку. Лев прыгнул. И все закончилось бы совсем печально для святого когтея, если бы ангус не треснул льва камнем по уху. Бруто стоял в пустыне, только песок был черным, как, впрочем, и небо, а солнце отсутствовало вовсе, хотя все заливал яркий свет. «А», — подумал он, — «значит, это сон». Тысячи людей шли по пустыне и не обращали на него никакого внимания. Они словно не замечали даже, что идут в толпе. Бруто попытался помахать ему рукой, но не смог пошевелиться. Он попытался заговорить, но слова испарились прямо во рту. А потом он очнулся.